Глава 40 На позиции Рода, обтекая холм, ставший известным как Фалос, накатывала танковая армада. 150 машин, изрыгая сизый дым и ревя на всю долину движками, как стадо свирепых чудовищ, медленно ползли вверх. Вслед за танками двинулась пехота. Много. Очень много. Три дивизии. Похоже, что генерал Белл решил смять русских массой одним мощным ударом. И это производило впечатление. Создавалось ощущение непреодолимой мощи, что этот стальной вал не остановить. Михаил невольно забеспокоился за психику солдат, если уж даже ему не по себе стало, то каково им смотреть на эту стальную волну? Обстрелы для них привычны, а вот танки... Он прекрасно помнил такое явление среди солдат советской армии в начале ВОВ, как танкобоязнь. Стоило только солдатам узнать, что их будут атаковать немецкие танки, как давали дёру целые батальоны и полки, а там танк то раз-два и обчёлся, а тут полторы сотни, невольно струхнёшь. Оставалось только надеяться, что обкатка сделала своё дело, и солдаты отчётливо понимают, что танки не неуязвимы но помимо обкатанных гвардейцев в окопах находились простые бойцы стрелки и саперы нет не выдержат осознал полковник глядя на всю усиливающуюся нервозную реакцию солдат в окопах «Унтера и офицеры пока справлялись но надолго ли их хватит знаменщик за мной надо бы с нами другое сделать подумалсиммуник к месту Сбежав с горы, с которой наблюдали за полем боя, Климов заскочил в кузов грузовика вместе со знаменосцем и парой телохранителей. «Разворачивай знамя!» — сказал он знаменщику, а водителю скомандовал. «Гони вдоль первой линии окопов!» Тот понятливо кивнул и, газанов, резво тронулся с места. Климову осталось только порадоваться, что все же отказался от классического минирования, а танковые заграждения стоят от окопа достаточно далеко, чтобы грузовик мог спокойно проехать. «Не сать, Хотя можете и ссать, и даже срать, но не бежать! Завалим мы их, орал он. Если дадите дёру, то только хуже станет! Намотают на гусеницы, а потому бейте их! У вас для этого всё есть! Я буду с вами! Вон там, в самом центре позиций! Так что яйца сжать в кулак и держаться! Мать вашу, родину нашу!» Так и проехал с одного края первой линии траншеи, противоположного, воодушевляя бойцов грубыми шутками, практически сорвав голос, потом вернулся и действительно запрыгнул в окоп в самом центре. И солдатское радио подтвердило, что комдив вместе с ними в траншее, что сильно повысило стойкость личного состава. Если сам товарищ полковник с ними, то действительно это стадо стальных монстров можно удержать. «Бабах, бабах, бабах!» Началась артподготовка, также призванная разрушить вкопанные в землю рельсы и бревна. Удивительное дело, но именно это привычное начало боевых действий окончательно привело к тому, что напряженных до предела людей в один момент отпустило. Тут американцы несколько опростоволосились и не учли психологию момента. «Не начни рваться снаряды, и когда танки приблизились бы вплотную, солдаты все равно могли не выдержать и побежать». Даже гвардейцы, несмотря на присутствие с ними комдива, ибо стадный инстинкт – вещь такая, заразная, а так все встало на свои места. Налетела авиация, ее целью, ясное дело, стала русская артиллерия. Где она находится, точнее находилась, они знали, так что летели целеустремленно. Чтобы у пилотов не возникло ненужных вопросов типа «А где пушки?», Для них установили наспех сколоченные из досок и бревен мулижи, а чтобы особо глазастые не разглядели подделку, установили дымовую завесу. Несмотря на завесу, контуры пушек оставались видны, так что бомбардировщики начали сгружать свои бомбы. Отбомбившись, они улетели назад за новой порцией бомб, чтобы повторить бомбардировку. Погнали! С передовой по телефону отдал приказ Михаил своим танкистам, хотя они и так знали, что делать ибо все развивалось по плану. Те, взревев движками, поехали на восток. Их задачей являлось выйти по дуге к городку Анси и ударить во фланг противнику, что к тому моменту должен войти в боевое соприкосновение с родом на первой линии окопов. Главное, чтобы их не засекли пилоты с воздуха, для чего бронетехнику тоже как могли замаскировали, установив сверху своеобразный тент из рваного брезента и прочей ткани, вываленной в земле. Правда, остаются следы, но даже если и заметят, то сколько пройдет времени, пока о танках узнает генерал Белл, и что он вообще сможет сделать с этой информацией, связи-то нет. К счастью, вражеские бомбардировщики успели совершить еще один налет на ложную, все еще задымленную артпозицию Рода, перед тем, как арт-обстрел со стороны американской артиллерии прекратился. Но оно и понятно. Танки подошли вплотную, и они рисковали подбить своих, что не камильфо. Заграждение из рельсы и бревен довольно сильно пострадало, но местами сохранилось, и перед ними танки вынуждены остановились, пока водители высматривали удобные проходы, став идеальными мишенями. А, к счастью, это если вернуться к налету бомбардировщиков, что полетели за следующей порцией бомб, потому как сразу после прекращения артобстрела грянул залп прусских пушек, почти слитный, обнаруживая себя. Легкая артиллерия и средняя била практически в упор, ибо полкилометра, даже меньше, для нее не дистанция. Так что и промахов почти не случалось. Фугасные снаряды на раз пробивали картонную броню танков, и те запылали. Тем более расстояние чуть больше полукилометра не дистанция для тяжелых орудий. От попадания их снарядов Рено разрывало в клочья как хлопушку в буквальном смысле этого слова. Американцы думали банально подкатить к окопу, расстрелять из пушек пулеметные точки, ну и сами окопы почистить из своих пулеметов, и тут уже их пехота перейдет в решительную атаку. А тут вам не там. Вот блин, после таких взрывов ни о каких трофеях даже мечтать не приходится, невольно подумал Михаил, что был очень непрочь увеличить парк бронетехники. Но, как видно, на данном этапе не судьба. Разве что гусеницы с катками, да пушечки, если повезет. Танки вспыхивали один за другим, артиллеристы стреляли на пределе своей скорострельности. Но, надо отдать должное, американские танкисты почти не растерялись. Кто-то занял позицию за подбитым собратом, скорее случайно, чем осознанно. А те, кто не имели возможности укрыться за подбитым собратом, Сделали ставку на подвижность, начав кататься вдоль линии заграждения и вступили в перестрелку с артиллеристами, долбя по ним как из пулеметов, так и из своих пушечек-окурков. «Готовь шесты!» Климов подхватил один такой шест со снарядом на конце, от которого тянулись провода к подрывной машинке сапера, положил его сначала на бруствер, а потом развернул поперек. В третий раз появились бомбардировщики с истребителями. И вот тут русским артиллеристам пришлось солоно. Опасными для них оказались даже не бомбы, укрытия они за ночь откопали достаточно надежные, хотя несколько прямых попаданий все же случилось с полным уничтожением орудий. Истребители переходили в пикирование и открывали пулеметный огонь, заставляя обслугу орудий разбегаться и укрываться. Эффективность артиллерийского огня резко упала, и уцелевшие американские танкисты не приминули воспользоваться этим обстоятельством, тут же ринувшись в атаку. Один из танков, ревя мотором и лязгая гусеницами, поехал прямо на позицию Михаила, и он резко толкнул шест вперед и еще и еще чуть скорректировав направление. «Взрывай!» – зарал он саперу, приседая на дно окопа. Тот резко вжал рычаг. «Бабах!» Земля вздрогнула от близкого взрыва и бойцов накрыла землей и каменным крошевом. Выглянув из окопа, Михаил увидел, что его жертва перевернулась на бок. При этом днище разорвано, сорваны катки с правого борта и сбиты гусеницы. В других местах пехотинцы, засевшие в окопах, хлебалом тоже не щелкали и тоже подсовывали мины из снарядов под танки. Далеко не всегда успешно, хромала точность, не всегда получалось взорвать под целью, а то и самих подсовывальщиков снимали огнем пулеметов, Но, как бы там ни было, не менее четверти мин взяли свою жертву. Бабах, бабах, бабах! Тут и там зазвучали взрывы, и легкие танчики аж подбрасывало в воздух, а некоторые так и вовсе переворачивало. Все танки так остановить, конечно, не представлялось возможным. Рено в своем стремительном рывке достигли траншеи и открывали огонь. Вот только стрелять они могли лишь в одну сторону. А с другой стороны в них полетели многочисленные бутыли, и те вспыхивали жаркими кострами. Загорелся один такой танк поблизости от позиции Климова, и из стальной коробки выскочил танкист с пистолетом в руке, коего Михаил тут же и расстрелял из мексиканки. Михаил сам не понял, зачем обшарил карманы убитого танкиста. Тем не менее, достав документ, посмотрел имя. Капитан Паттон. В нескольких местах у обороняющихся что-то не заладилось, может, все же струхнули? за что и поплатились, и пулеметы начали вычищать окопы продольным огнем, а пушечные танки начали активно курочить пулеметные гнезда, что дало возможность американской пехоте перейти на некоторых участках в атаку и начать захват первой линии траншей. Но тут вновь в дело вступила уцелевшая артиллерия после того, как вражеская авиация истратила весь свой бомбовый груз, а к пулеметам у истребители кончились патроны. Пушек уцелела всего треть. Остальные хоть получили в основном несмертельные повреждения, вроде разбитых деревянных колес или прицелов, но продолжать стрельбу до их исправления не могли. Но оставшихся хватило, чтобы остановить продвижение прорвавшихся танков, коих также осталось с хрен да маленько, едва ли не с пару десятков. Во время четвертого налета последние пригодные к бою пушки были частью уничтожены попаданиями бомб, но в основном опрокинуты близкими взрывами или сдетонировавшими от вражеского огня своими снарядами в ящиках частью повреждены пулеметами истребителей и замолчали до конца боя в итоге артиллерия и танки по результатам получасового боя вышли из игры в окопах завязался ожесточенный бой солдаты противоборствующих сторон активно перебрасывались гранатами и перестреливались из винтовок у русских солдат имелось огневое преимущество Но атакующих насчитывалось слишком много, так что, несмотря на сильные потери со стороны атакующих, случаев прорыва в траншею становилось все больше. В какой-то момент солдаты рода вынуждены были отступить на вторую линию окопов. Американские солдаты в первой линии задерживаться не стали, до них довели случившиеся во время атаки западной оборонительной линии русских, так что практически без остановки навалились на вторую линию. Солдат противника действительно было очень много, Три дивизии. И неизвестно, чем бы все закончилось. Но тут во фланг американцев ударили Рено Рода, начав косить вражеских солдат из пулеметов, а по отставшим маркам долбили из подвесных стволов. И вот их самих противнику остановить оказалось нечем. Атакующий порыв американцев сразу же захлебнулся. «Начинаем контратаку!» — отдал приказ Михаил. В небо взлетели ракеты, давая условный сигнал — Засвистели свистки, и русские солдаты ринулись вперед. ура Часть солдат противника, увидев атаку русских, да подгоняемая пулеметным огнем Рено, не выдержав, драпанула назад. А те, что находились на линии непосредственного соприкосновения, стали массово сдаваться. Да и как им воевать, если боеприпасы по большей части подошли к концу? Что называется, на плечах бегущего противника солдаты рода ворвались на позиции американцев. На самом деле бег еще тот был, 20 километров до да в броне. В общем, плелись, что американцы, что русские. Потому и пленных взяли много, что американцы эти 20 километров сначала перли во время атаки, а среди солдат там много возрастных из национальной гвардии «Радужная дивизия». Как бы там ни было, часам к четырем добрались до американских позиций. В первую очередь русских, конечно, заинтересовала артиллерия и тягачи к ней. К счастью, артиллеристы не стали как-то портить свои пушки, не подрывать их, ни ломать прицелы или еще как-то. Цепляем и утаскиваем к себе взамен разбитых. Ну и боеприпасы, понятное дело. Контратака продолжилась до железной дороги, где в этот момент шла разгрузка состава с платформ, которого стаскивали новые танки. Всего четыре десятка, но главное, что и боеприпасов к ним привезли много. Отлично, главное теперь все это утащить. Американцев отогнали за экс бен и те продолжили бег до Шамбери. Ну и к западу от озера, тоже на пяток километров от железной дороги оттеснили. Танки добрались до аэродрома, но, к несчастью, самолеты успели взлететь и потянулись на северо-запад в Бурканбрес. К себе отошли только глубоким вечером, по темноте забрав с собой все, что только можно было унести, а что нельзя, сожгли. Ночью же первые составы пересекли границу со Швейцарией, а следующим днем, вперемешку с огромным количеством пленных, чтобы не подвергнуться бомбардировке, на территорию этого государства стал просачиваться Род, разбив лагерь под Женевой на живописных берегах озера. Потери в противостоянии с американской армией составили около полутора тысяч убитыми и ранеными так что требовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Клеймов после такого даже подумал на тему, а не сделать ли ему, по примеру Деникина, аналог знака «За ледовый поход», выглядевший как терновый венок с мечом на георгиевской ленте. Тем более, что серебришка из «Леона» уперли с лихвой. Название, только пока подходящее, придумать не мог.